История 93. Люби меня нежно. Однажды несколько покупательниц пришли в магазин тетушки Джан Зин, чтобы купить ткани. Эти женщины были постоянными клиентками. Они работали швеями и регулярно заходили за товаром. Они были примерно ровесницами Джан, поэтому отношения с ней сложились вполне приятельские. Пользуясь случаем, Шви и стали сплетничать сначала о городских происшествиях, а потом об общих знакомых. Тётушка Чистенька заваривала свежий чай и угощала посетительниц, потому что с одной стороны, приятно пообщаться со сведомлённым собеседником, особенно когда он регулярно платит тебе деньги, а с другой эти дамы покупали товар не только у Джанцзин, они часто рассказывали ей об обстановке и ценах в магазинах конкурентов. И тётушка периодически использовала эту информацию себе во благо. В этот раз речь зашла о магазине, который принадлежал семье Ван, а управлял им молодой господин Ван. Этот магазин был крупнее, чем у тётушки Джан. Финансовая мощь семьи Ван и родственные связи с поставщиками из южных провинций были важными преимуществами в бизнесе по торговле тканями. Женщины отметили, что, несмотря на процветание, сам господин Ван наверняка не очень счастливый человек. Ему уже 34 года а он так и не наладил свою личную жизнь, потому что не нашел достойной кандидатуры для заключения брака. У тетушки Джан мгновенно созрел план. У нее была дочь, которая часто помогала в магазине. Симпатичная 29-летняя особа. И очень, кстати, не замужем. Несколько лет назад у нее был молодой человек, но потом по каким-то причинам они расстались. А дочка, обжегшись на молоке, стала дуть на воду. Джон Зин прикинула, что разница в возрасте у её дочки Ивана всего 5 лет. Интересы у них примерно одинаковы, парень практичен и способен, и они вполне подходят друг другу. Важным аргументом в пользу Ванна было то, что тётушка чётко осознавала: этого конкурента ей не победить. Поэтому она решила: "Поскольку я не могу конкурировать с семьёй Ван в бизнесе, мне надо превратить семью Ван в свою собственную". Поставив перед собой такую цель, Джан Цзин не стала идти долгим путем, а отправилась прямиком к родителям Вана. Надо сказать, что китайцы трепетно относятся к продолжению рода. Пожилые хотят нянчить внуков, поэтому родители начинают давить на молодых людей, чей возраст приближается к 30 годам. Ван уже пересидел в молодых, так что после разговора с родителями согласился познакомиться с дочкой Джан. Свидание прошло успешно. Молодые нашли общий язык и много разговаривали друг с другом, потому что занимались одним и тем же швейным бизнесом. Ван заинтересовался дочерью тёти Джан и немедленно сделал ей предложение. Через некоторое время семья Ван породнилась с семьёй Джан. После свадьбы они перестали быть конкурентами и стали союзниками, что принесло хорошую прибыль обеим сторонам.